Глава 15: «Гуляй, города!» С печальными трубными звуками Неслись на юг журавли и гуси, Предвещая ранние холода. Придет сердитая пурга, Заметет сугробами поля, Занесет палатки и шалаши ратников. Затяжные дожди превратили Сухие места в болот. Реки вздулись и вышли из берегов. Не только Казанка и Булак, но даже крошечные Ички, верхние и нижние так разбушевались, что пришлось перекидывать через них мосты. Окрестность Казанская была завоевана. После разгрома Япончи русские рассыпались по татарскому царству, захватили все крепостцы, в том числе самую сильную, Арцкую. Оставалось взять город, но он по-прежнему держался твердо. Меткий огонь казанских пищальников и лучников приносил большой вред осаждающим. Правда, русские находились вблизи стен Казани, но им целый день приходилось прятаться за тынами и тарасами. Высунет кто голову, и в воздухе жужжат стрелы. Надо было прогнать казанцев со стен, чтобы осадные работы пошли успешнее. Царь отдал приказ начальнику розмыслов Ивану Выродкову, а тот призвал Голована. Передав ему разговор с царем, Выродков спросил. — Ты прогуляй города, слыхал? — Слыхивал, — ответил Андрей. — Это высокие башни на колесах. — Ну, а видать ты их, конечно, не приходилось, — улыбнулся Дьяк. — Где мне было их видеть? Я на осаде в первый раз. — Так вот, слушай, Ильин чтобы были готовые два гуляй-города на две сажения выше городских стен. Срок даю — трое суток. Ого!» — Андрей почесал затылк. Впрочем, он понимал необходимость такого жесткого срока. Каждый день уносил из среды осаждающих десятки жертв. Голован собрал мастеров, рассказал, какая трудная задача им предстоит. Среди строителей оказался Фома Сухой. Старику перевалило за шестьдесят. В молодости он участвовал в знаменитой осаде Смоленска, который был взят войсками Василия Третьего в 1514 году. Там Фома видел гуляй города и даже помогал строить их. Распросив Сухого, Голован со свойственной ему силой творческого воображения углубился в составление чертежа. Тем временем подручные поставили большую часть отряда на заготовку бревен, брусьев и громадных балок. Запас гвоздей и железных скоб подходил к концу, и часть плотников принялась разбирать ненужные тыны и настилы, оставшиеся в тылу. Они вытаскивали гвозди и скобы, а кузнецы в походных кузнях выправляли их и заостряли. Работа кипела, ни одной пары праздных рук не осталось в строительном отряде. Голован показал чертеж башни Ивану Выродкову. Тот одобрил. Постройка гулей городов велась в укромном месте, вне досягаемости казанских пушек. Нижняя клетка из толстых бревен была водружена на четыре пары сплошных деревянных колес, обтянутых железными шинами. На нижнюю клетку поставили следующую – поуже и полегче, и так продолжали до самого верха. Башня имела вид усеченной ступенчатой пирамиды с верхней площадкой, обнесенной крепкими стенами с бойницами для пушек и пищалей. Внутри башни шла лестница наверх. Сооружение оказалось своеобразно красивым и напоминало деревянные шатры церквей, воздвигаемых на севере. Пока с лихорадочной поспешностью строились башни, стрельцы и казаки, отреженные в помощь плотникам, соорудили прочный настил от места стройки к городским стенам. На третью ночь строительство было закончено. В каждую башню впрягли десятки лошадей, и громадины, смутно освещенные колеблющимся светом факелов, тронулись вперед, скрипя колесами. Хмурым осенним утром казанцы увидели против царевых и арских ворот грозные гуляй-города, с их верхних платформ нацелились жерла пушек на городские площади и улицы. Теперь казанцам нельзя было спрятаться на стенах, да и по улицам приходилось ходить с осторожностью. Имя строителя башен Голована стало известно царю Ивану Васильевичу. Москвич Кондратий выпросился наверх со своей пушкой. С высоты он зорко следил, что делается в городе, и если появлялась группа неприятелей под прицелом, пускал ядро. Подручным при нем стоял бывший монах Филимон, которого Кондратий полюбил за приверженность к осадному делу, за то, что без устали подтаскивал ядра, отмерял порох глубиной меркой и подносил фитиль, когда надо было сделать выстрел. С верхней платформы гуляй города Кондратью довелось видеть казнь его бывшего товарища по неволе у курбана, пушкаря Самсона. Отважный армянин первый отказался воевать против русских и своим примером увлек других товарищей, пушкарей. Казнью Самсона Музафар хотел навести ужас на его соплеменников и принудить их стать корудием. В самый полдень на стену поднялась группа людей, и Кондратий уже собирался пустить в них ядро, как вдруг замер в удивлении. В толпе, появившейся на городской стене, было всего несколько татар. Они окружали закованных в цепи смуглых горбоносых людей. В этих узниках Кондратий узнал армян с которыми не раз сталкивался во время своего длительного рабства в казани одного из них вытолкнули вперед заставили встать на колени и наклонить голову самсонушка ахнул кондрать родной свистнул етаган и голова самсона покатилась на камни стены кондратья увидел как размахивали скованными руками и кричали на татар армянские пушкари, а татары лупили армян нагайками. После ожесточенного спора татары прогнали пленников со стены. Кондратий так и не решился пустить ядро, боясь попасть в армян. Позже русские узнали, что казнь Самсона не достигла цели. Армяне так и не стали к пушкам, и всех их посадили в Зиндан. Иногда наверху гуляй города появлялся Голован. Если он выходил на открытую часть платформы, Кондратий прогонял его в безопасное место. С ума сошел, сердито кричал он. Как раз стрелой сымут. Ты ходишь? Меня убьют, по мне плакальщиков нет. А ты свою голову должен беречь. За ней еще много-много долгов. Кондратий был прав, советуя Головану быть осторожным. Самому ему оплошность стоила жизни. После одного особенно удачного выстрела Кондратий выбежал из-под укрытия. Длинная татарская стрела вонзилась ему в бок. Кондратий умер на руках Филимона. Последними его словами были «Кланься родной Москве. Не довелось вернуться с появлением осадных башен русские вплотную придвинули укрепление к царевым и арским воротам между русскими турами и городской стеной оставался только ров в три сажени шириной и семь глубиной но перейти такой ров было нелегким делом